Рассказ о золотом лете. Ишахирезада Фёдоровна, стараясь оттянуть час своего увольнения, начала новый рассказ. Знаете, о члены комиссии по чистке аппарата, что в нашей столице существовали два учреждения: губернское издательство "Водопой" и издательское общество "Золотое лето". Водопой издавал изящную литературу с налётом социальной грусти при пресловии членов Государственной академии художественных наук. Толстенькие водопоевские книжки выходили в переплётах, крытых сатином, который обычно идёт на косоворотки и подкладку к демисезонным пальто. Сверх переплёта книга была заключена в бумажную обёртку. На обороте титульного листа водопоевской книжки всегда красовались важные строки. Переплёт Суперобложка и форзац работы художника Э. Рыцарева. Суперобложка отпечатана на госкарточной фабрике. И действительно, каждая Водопоевская книга своей тяжеловесной пышностью напоминала даму Трев. Вообще Водопой славился тонкими манерами и даже посылал своим авторам новогодние поздравления. Что же касается издательского общества Золотое лето, то это было издательство совсем другого диапазона. Издавало оно изящную литературу уже не с налетом социальной грусти, а с примесью социального негодования. Хотя предисловия к золотолетовским книгам принадлежали тем же чинам Академии худ-наук, но обложки книг были сделаны не из благородного сатина, а из обыкновенной бумаги, на которой, независимо от содержания книги, были изображены двутавровые балки и хорошенькие дамские мордочки. Делалась это в интересах распространения. Автором своим Золотое лето никаких поздравлений не посылало, но зато часто устраивало писательскую чашку чаю, полбутылки вина на писательскую душу. Говоря короче, Водопой издавал культурные ценности, оставшиеся от царского режима, а Золотое лето печатало сочинения современных авторов, признавших советскую власть несколько позже Италии, но немного раньше Греции. Совершенно естественно, что оба издательства враждовали между собой. Водопой полагал почему-то, что его грабит Золотое лето, захватив в исключительное пользование современных авторов, а Золотое лето, в свою очередь, облизывалось на авторов, уцелевших от старого мира. Между усобием всё усиливаясь, привело к тому, что главы обоих учреждений беспрерывно делали визиты в центр Букву, где интриговали с необыкновенным пылом. Хлопоты водопоя сводились к тому, чтобы подчинить себе Золотое лето, а лето стремилось поглотить водопой. И вот однажды Центр буква, правильно рассудив, что два издательства хорошо, а одно ещё лучше, постановила слить их вместе. присвоив новому организму название Златопой. Сделано это было так дипломатично, что ни одна из сторон не могла понять, кто победил и кто будет верховодить Златопой. Златолетовцы бродили по новому учреждению, гордым своим видом старались показать, что хозяева здесь они. Почтенные же водопоевцы, поблескивая в амгле коридоров лысинами, тоже праздновали победу, считая, что взяла вверх их группа. Самым главным для них была борьба за власть. То же обстоятельство, что у них была теперь одна работа и одна финансовая часть, волновало их меньше всего. Но здесь Шахирезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.